Девушка сняла войлочный кафтан. Под ним были чистые одежды и широкие белые шальвары. Но шапка осталась на голове, чтобы её было труднее узнать. Массар будем есть похлёбку, заявил Махмуд. Молодой барашек, рёбрышки очень жирные. Я добавил в воду кунжутного масла. Массар так будет очень хорошо. Они только что плотно поели и отдали котелок Махмуду и его помощнику, чтобы те тоже подкрепились. Внезапно кто-то резко откинул кусок ткани, служивший вместо двери, и показалось жёлтое лицо с раскосыми глазами. Человек быстро вошёл в палатку, обдав молодых людей неприятным запахом прогорклого сала. За ним следовал лючунг, виновато покачивая головой убежала одна из девушек, сказал лючунг. В лагере волнуются и обыскивают все юрты. Монгол не собирался церемониться и начал осмотр. Он даже шарил грязными руками под одеялами. Потом злобно взглянул на друзей. Христианские псы, ваши лица похожи на брюхо дохлой рыбы. Вы отравляете воздух. Он повернулся к китайцу и спросил: Четверо. Четверо повторил китаец, сверяясь со списком в руках. Правильно, но девушки здесь нет. Монгол продолжал подозрительно приглядываться к находившимся в палатке людям, и Лючун сказал: "Артух, ты считаешь, что девушка станет скрываться в палатке без божников?" Глыба, вонючего жира выдавило из себя нет и плюнула в котелок, прежде чем покинуть юрту. Лючун к нам гонавнению задержался, чтобы вымолвить сусмежкой: "Это неблагодарная девушка, раз она покинула лагерь". Махмуд не обратил внимания на плевок, продолжая есть, но его помощника передёрнуло, и он прошептал: "Мустафа не голоден". Маленький слуга взглянул на него поверх куска баранины, в который он запустил острые белые зубы. Второй мальчишка тебе нужно много есть, иначе у тебя не будет сил для работы. Олтер позвал: "Подойди сюда, Мустафа". Девушка подошла к нему. Места в палатке было немного, и в колени соприкасались. Олтер тихо начал разговаривать с ней по-гречески, моля Бога, чтобы Махмуд не понял, что он общается с мальчишкой не на наречии караванных троп. Вы меня узнали, когда я разговаривал с вами во время песчаной бури. Да, мой добрейший и благороднейший рыцарь. Уолтер знал, что греки используют в речи преувеличенные комплименты. Поэтому я послал Алю Чунга к вам за помощью. Вы тогда мне что-то говорили о Лондоне. Ваш отец был англичанин? Англичанин? По громадным синим глазам он... На тёмном лице было видно, что ей незнакомо это слово. Я не понимаю, что это, англичанин. Мы с моим другом, англичанин. Если ваш отец был из Лондона, он тоже, видимо, был англичанином. Вы сказали, что звали его Уолтер. Это был Уолтер Стендер? Казалось, что она слыхала это имя, но она покачала головой. Не знаю, мой добрейший благодетель. Вы в этом уверены?